Даже те, кто понятия не имел о существовании единственной оставшейся дочери Джона Истлайка, почувствовали, что она — личность. И человеческая волна, которая хлынула к дверям после громкого вскрика Мэри Эйр, двинулась в противоположном направлении. Когда я покатил колесо кресла, когда я покатил кресло с Элизабетом Нишу, где висели закаты с... Уайрман и Пэм шли слева от меня, Илзи и Джек — справа. Илзи иногда брала за правую рукоять, управляя курс кресла.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 Вы можете встать на колени, чтобы наши лица оказались на одном уровне? Я смог. Мои великие береговые прогулки дали результат. Она сжимала в одной руке мундштук, дурацкий и при этом великолепный, а в другой — платок Вайермана. Смотрела на меня повлажнейшими глазами. Вы читали мне стихи, потому что Вайерман не мог. Вы это помните? Да, мэм. Разумеется, я помнил. Это было приятное времяпровождение. Если бы я вам сказала «память говори»,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 Пальцы, державшие мундштук, разошлись, рука потянулась ко мне и погладила по волосам. И у меня возникла мысль, со временем я не ней только укрепился, что вся моя борьба за жизнь и стремление вновь стать самим собой окупились при руки этой старой женщины. С потрескавшиеся ладони, с пальцами, которые не могли полностью разогнуться. Живопись — это память, Эдгар. Проще не скажешь. Чем яснее память, тем лучше живопись. Чище.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 И Варман удобрительно кивнул. Поднял руку с соединенным кольцом большим указательным пальцем. «Тут жарко даже со включенными кондиционерами на полную мощность». «Согласна», — ответила она. «Я уже немного устала. Но, Эдгар, что, берегите картины с кораблем напоследок. После них мне точно понадобится что-нибудь выпить. Может, в кабинете. Один стаканчик, на чем-то покрепче кока-колы. Вы его получите». И я вновь протиснулся к ручкам кресла. — Десять минут, — прошептал Вайерман мне на ухо. — Не больше. Если возможно, я хотел бы увести ее отсюда до появления доктора Хэблока. Увидев ее, он жутко разозлится. И я знаю, на кого. — Десять. — Я кивнул и показал Элизабет зал, где находился шведский стол. Толпа по-прежнему следовала за нами. Мэри Эр пред... принялась за что-то записывать. Элизабет взяла меня за руку и улыбнулась мне. Я улыбнулся ей. Вновь появилось ощущение, что я во всеми. И сон в любой момент может показаться и покатиться под уклон, чтобы вернуться кошмаром.